Однажды, грозовой ночью, в бурные времена французской революции, молодой немец возвращался к себе на квартиру через старые кварталы Парижа. Мерцали молнии, гром раскатывался эхом в тесных улочках между высокими стенами. Но сперва я должен немного рассказать вам о нашем герое. Готфрид Вольфганг был юношей из хорошей семьи. Какое-то время он учился в Геттингене, но, будучи по натуре восторженным мечтателем, увлекся нелепыми фантастическими теориями которые часто сбивают с толку немецких студентов. Одиночество, слишком усердные занятия и необычная природа исследований пагубно повлияли на его душу и тело. Здоровье его было подорвано, воображение расстроено. Он до тех пор размышлял о духовных сущностях, пока, подобно Срединборгу, не погрузился в мир собственных грез. Готфрид возомнил, уж не зная по какой причине, что над ним тяготеет враждебное влияние, что злой гений или дух хочет завлечь его в ловушку и погубить. Такие мысли усилили его склонность к меланхолии. Юноша стал изможденным и унылым. Заметив, что ему грозит душевное расстройство, его друзья сочли лучшим лекарством перемен обстановки и отправили его завершать образование среди блеска и развлечений Парижа. Вольфганг прибыл туда в самый разгар революции. Поначалу всеобщее безумие овладело его восторженным умом, и он разделял модные в те дни философские и политические учения но последовавшие вскоре кровавые сцены потрясли чувствительного юношу и снова сделали его затворником. Он заперся в уединенной комнатке, находившейся в латинском квартале, в излюбленном приюте студентов. Здесь, на мрачной улице, неподалеку от монастырских стен Сорбоны, он предавался своим привычным размышлениям. Иногда он проводил целые часы к ряду в огромных библиотеках Парижа, этом пантеоне умерших авторов. Ройс среди обвечалых томов в поисках пищи для своего нездорового аппетита. Он был своего рода книжным упурем, добывающим пропитание в склепе исслевшей литературы. Несмотря на замкнутость и робость, Вольфганг обладал пылким темпераментом, до поры до времени проявлявшимся только в юношеских мечтах. Он не знал о жизни и был слишком застенчив, чтобы ухаживать за красавицами. Но он был страстным поклонником женской красоты – и часто грезил о фигурах и лицах, которые видел когда-то. Его фантазия украшала их прелестью, намного превосходившей реальность. Пока разум его пребывал в таком возбужденном экзальтированном состоянии, некий образ произвел необычайное воздействие на него. Пока разум его пребывал в таком возбужденном экзальтированном состоянии, некий образ произвел необычайное воздействие на него. Это было женское лицо неземной красоты. Впечатление оказалось настолько сильным, что юноша снова и снова возвращался к нему. Оно наполняло его мысли днем, сновидение ночью. Наконец он без памяти влюбился в эту призрачную тень. Постепенно это стало одной из тех навязчивых идей, которые нередко преследуют меланхоликов и со стороны могут показаться признаками безумия. Таков был Готфрид Вольфганг и таковы обстоятельства его жизни к началу нашего рассказа. Поздно ночью, во время грозы, он шел к себе домой через мрачные улицы Маре, древнейшего квартала Парижа. Удары грома отдавались гулким эхом между тесно стоящими домами. Готфрид вышел на Гревскую площадь, где совершались публичные казни. Молния озаряла башенки старого отель девиль и бросала мерцающие отблески на открытое пространство впереди. Пересекая площадь, Готфрид отшатнулся, заметив поблизости гильотину. Было время безраздельного господства террора, когда орудие смерти всегда стояло на готове, его ашефот омывался кровью доблестных и отважных. В тот день гильотина трудилась особенно много, и теперь грозно возвышалась посреди спящего города, ожидая новых жертв. Сердце Вольфганга похолодело, и он готов был с отраганием отвернуться от чудовищной машины, как вдруг заметил неясную фигуру под ножей лестниц, идущей к эшифоту. Череда ярких молний позволила более отчетливо разглядеть Это была женщина, одетая в черное. Она сидела, уткнувшись лицом в колени, на одной из нижних ступеней шафота. Длинные спутанные локоны свисали до земли, не спадая вместе с потоками дождя. Вольфганг остановился. Было что-то пугающее в этом одиноком памятнике скорби. Весь облик женщины выдавал в ней существо незаурядное. Готфрид знал, что живет в смутные времена, когда множество благородных людей становились изгоями. Возможно, это была бедная плакальщица, которую смертоносный топор навсегда разлучил с близкими. Теперь с разбитым сердцем она сидела на берегу жизни, провожая вечность, все, что было ей дорого. Юноша подошел и сочувственно заговорил с ней. Скинув голову, она дико уставилась на него. Каково же было его удивление, когда при яркой вспышке молнии он узнал это лицо, которое часто являлось ему в мечтах. Оно было печальным и бледным, но восхитительно красиво. Дрожа от сильных и противоречивых чувств, Вольфганг снова обратился к ней. Он пробормотал что-то о ее беззащитности в столь поздний час, без крова над головой, да еще и в такую бурю, и предложил проводить ее к друзьям. Она указала на гильотину жестом, полным ужасного значения. «У меня нет друзей на земле», — сказала она. «Но у вас есть дом», — сказал Вольфганг. «Да, в могиле». Эти слова тронули сердце студента. «Не примите это за дерзость», — сказал он, — «но я хотел бы предложить вам мое скромное жилье в качестве Нашлега и себя в качестве защитника. Я чужой в этом городе и в этой стране, но если моя жизнь понадобится вам, распоряжайтесь ею. Я готов отдать ее прежде, чем хоть один волосок упадет с вашей головы». Открытые серьезные манеры Готфрида произвели должное впечатление. Иностранный акцент также говорил в его пользу, доказывая, что он не принадлежит к числу заурядных обитателей Парижа. И в самом деле нет ничего убедительнее красноречия, порожденного искренним чувством. Бесприютная незнакомка согласилась довериться заботам студента. Он направлял ее неверные шаги через спонт неф и мимо того места на площади, где толпа разрушила статую Генриха IV. Буря понемногу слабела, раскаты грома доносились издалека, Париж затих, Исполинский вулкан человеческих страстей на время уснул, собираясь силами для завтрашнего извержения. Студент сопровождал свою подопечную по древним улицам Латинского квартала, мимо темных стен Сорбоны, к огромной мрачной гостинице, где он жил. Старая консьержка, впустившая их, удивленно глядела на непривычное зрелище. Робкого отшельника Вольфганга в компании женщины. Войдя в квартирку, студент впервые покраснел за скудность и убожества своего жилья. У него была только одна комната, старомодная гостиная, убранство которой еще хранило следы прежнего великолепия. Это был один из тех домов возле Люксембургского дворца, где когда-то селилась знать. Комнатка была завалена книгами, бумагами и всеми обычными учебными принадлежностями студента. Его кровать стояла в Олькове в дальнем углу. Когда принесли свечи, и Вольфганг разглядел незнакомку, он был совершенно очарован. Бледное, но ослепительно красивое лицо оттеняло масса густых и сине-черных волос. Во взгляде больших сверкающих глаз было что-то странное, почти неистовое. Под черным платьем угадывалась безупречная фигура. Девушка поражала своим обликом, хотя это было очень просто. В ее наряде была единственная вещь, похожая на украшение. Широкая черная лента вокруг шеи, скрепленная бриллиантовой пряжкой. Лишь теперь студент задумался о том, где поселить беспомощное создание, оказавшееся под его опекой. Сперва он хотел уступить ей свою комнату и поискать для себя другое жилье. Но он был настолько завооружен ее чарами, настолько прикован к ней всеми помыслами и чувствами, что не мог ее покинуть. Поведение девушки было так же пленительно и необычно, как и ее внешность. Она больше не вспоминала о гильетине, ее отчаяние смягчилось. Заботливость студента завоевала доверие, а потом очевидное сердце незнакомки. Подобно ему, она была пылкой и восторженной натурой, а энтузиасты быстро находят общий язык. Под влияние минуты Вольфганг признался девушке в своей страсти. Он рассказал ей о своих загадочных снах и о том, как она завладела его сердцем еще до их встречи. Она была взволнована его словами и не отрицала, что чувствует внезапную столь же необъяснимую симпатию к нему то было время безумных учений и безумных поступков. Старые предрассудские суеверия были отброшены. Всеми управляла богиня разума. Брачные церемонии и клятвы считались пережитком прошлого, обременительными узами, в которых не нуждается благородный ум. Общественный договор был у всех на устах, а Вольфганг слишком любил отвлеченные теории, чтобы устоять перед модным тогда свободомыслием. «Зачем нам расставаться?» – сказал он. «Наши сердца едины». «Перед судом разума и чести мы одно целое. Разве есть нужда в низких формальностях, чтобы соединить возвышенные души?» Незнакомка сочувственно слушала его. Как видно, они принадлежали к одной и той же школе. «У вас нет ни дома, ни семьи», — продолжал он. «Я бы хотел заменить вам целый мир. Вернее сказать, я хочу, чтобы мы стали друг для друга всем на свете. Если для этого надо совершить обряд, давайте совершим его. Вот моя рука». «Я навсегда принадлежу вам». «Навсегда», — сказала незнакомка серьезно. «Навсегда», — повторил Вольганг. Девушка сжала его протянутую руку. «Тогда я ваша», — прошептала она и упала к нему на грудь. Наутро, оставив свою невесту спящей, студент отправился на поиски более просторного жилья, соответствующего его новому положению. Вернувшись, он нашел незнакомку, все еще лежавшей в постели. Ее голова свисилась с кровати, рука прикрывала лицо. Он окликнул ее, но не получил ответа. Тогда он попытался хотя бы изменить ее неудобную позу. Но рука, до которой дотронулся юноша, была холодна, пульс не бился. Безжизненное лицо покрывала смертельная бледность. Словом, девушка была мертва. Испуганный и в конец растерянный, Готфрид поднял на ноги весь дом. Началась суматоха, о случившемся известили полицию. Полицейский чиновник вошел в комнату и тут же отпрянул назад, увидев тело. «Святые небеса!» – вскричал он. «Как эта женщина оказалась здесь?» «Вы что-нибудь знаете о ней?» – нетерпеливо спросил Вольфганг. «Еще бы не знать», – ответил тот. «Она была гильотирована накануне». Он шагнул вперед, расстегнул черную бархатку на шее покойницы, и голова ее скатилась на пол. Студент пришел в неистое волнение. «Дьявол, это да дьявол завладел мною!» Пронзительно кричал он. «Я погиб навеки!» Его пытались успокоить, но тщетно. Невозможно было разверить его в том, что злой дух, вселившийся в мертвое тело, заманил его в ловушку. Он помешался и умер в лечебнице. На этом старый джентльмен, любитель рассказов о призраках, закончил свою повесть. «И этот подлинный факт?» спросил любознательный джентльмен. «Да, и вполне достоверный», – отвечал рассказчик. «Я получил сведения из первых рук. Сам студент рассказал мне об этом. Я виделся с ним в Париже, в доме у умалишенных».